К тому же Пендер понимал, какие чувства должен испытывать к нему учитель. Он раньше ощущал его неприязнь, когда они вместе участвовали в поисковых группах, но не обращал на нее внимания. Учитель ни разу не сказал ничего обидного, не намекнул на свои чувства к Дженни и на ее отношения с Пендером. Пока он держал свои чувства под спудом, помня, что Пендер спас ему жизнь, или, по крайней мере, не дал крысе его совсем скалечить. Но неприязнь росла, и Пендер не мог этого не чувствовать. С трудом он удержался от улыбки, когда Уиттекер сказал «Послушайте, Лук, Дженни!» Пендер не остановился, даже сделал вид, что все его внимание сосредоточено на выбитых окнах. «Что от Дженни?» – переспросил он. «Вы знаете, как она сейчас переживает? Эти крысы совсем ее доконали!» Пендер помолчал. «Я хочу сказать, что она стала сейчас такой ранимой!» Мне кажется, она совсем запуталась. Думаю, вы ошибаетесь. Мне она показалась вполне разумной». Уитейкер схватил Крысылова за руку, и ему волей-неволей пришлось остановиться. «Послушайте, я хочу сказать, что нельзя пользоваться ее теперешним состоянием». Пендер посмотрел прямо ему в глаза. «И вы послушайте», — сказал он, почти не разжимая губ, — «я понимаю ваши трудности, но это ваши трудности». Они не имеют никакого отношения ни к Дженни, ни ко мне. Дженни не запуталась, а я не воспользовался. Я мог бы рассказать вам, что мы чувствуем друг к другу, но это вас не касается». Уитойкер покраснел. «До вашего приезда. Ничего не было до моего приезда. Дженни мне сказала, что вы были добрыми друзьями, и это все. Остальное ваши собственные домыслы». Уитойкер поплёлся дальше с чавканием вытаскивая ноги из грязи. Пендер, не отставая, шел за ним. «Эй, Вик, я не хотел!» Но Уитейкер шагал, не обращая никакого внимания на Пендера, и Крысолов решил, что лучше промолчать. Когда же учитель поскользнулся и упал на одно колено, Пендер пришел ему на помощь, не разрешив себе даже намека на улыбку. Уитейкер был мрачнее тучи. «Ладно!» Может, я и вправду новоображал черт знает что. Но она мне нравится. Хотя у меня есть обязательства. Я не хочу, чтобы она страдала. Я понимаю вас, Вик. Поверьте мне, я все понимаю. И я тоже не хочу, чтобы Дженни страдала. Слишком она мне дорога. Извините, что так получилось. Но постарайтесь понять. Она бы никогда не стала вашей. Уитейкер пожал плечами. Может, вы и правы. Не знаю. Она сама решит. «Бедный дурачок!» — подумал Пендер. «Она уже решила!» И неожиданно для себя он тоже принял окончательное решение. Когда он закончит тут со всеми делами, Дженни уедет вместе с ним. «Идемте!» — сказал он. «Взглянем на дом!» И они пошли дальше, все больше увязая в грязи и с трудом вытаскивая из нее ноги. «Слева...» Они увидали невысокое ограждение из проволоки, поставленное для защиты огорода от свиней. «Это только часть парка», — пояснил Уитейкер, не глядя на Пендера, которому пришлось напрячься, чтобы разобрать его слова. «Он идет задом и дальше. Там настоящие джунгли». Они стояли возле полусгревшего дома, поразившего Пендера своими размерами. Тогда, с дороги, он почти не рассмотрел его, зато теперь весь фасад был как на ладони. Огромные окна первого этажа и дверь в форме арки были забраны рифленым железом, покрытым множеством самой разной длины и вида царапин. Возле стены была насыпись штукатурки и кирпичей, словно много лет падающие с верхних этажей обломки образовали защитный барьер вокруг дома. Окна второго и третьего этажей больше не казались пендеру черными и зловещими, потому что через них можно было увидеть небо. Из-за отсутствия кое-где пола и большого куска крыши. Трубы кое-как держались на толстых стенах, напоминая важных часовых, стоящих на страже выгоревшей коробки. По периметру крыши шла балюстрада, заканчивающаяся над фасадом треугольником из серого камня. С того места, где стояли Пендер и Уитекер, казалось, что дом, возвышаясь над округой, своей огромностью подавляет ее. В свое время тут, наверное, было неплохо. Сказал Пендер. Уитэйкер, ничего не ответив, свернул с дороги на еще более грязную тропинку, которая шла вдоль дома. Там, старые конюшни, крикнул он, отойдя немного. В них теперь держат свиней. Пендер последовал за ним, устало переставляя ноги, но не выпуская из рук шлем. В какое-то мгновение, он был так поглощен выбором места по суше, чтобы поставить ногу, что когда поднял глаза. Учитель уже исчез за углом Примыкавшего к главному зданию строения Которое, по-видимому, и было конюшней Когда он тоже завернул за угол То Уитекер стоял все так же спиной к нему Вглядываясь в мрачное стойло На полу, в двух ближайших из них Лежала солома В которой Пендер, когда напряг глаза Разглядел розовые туши Он чуть не задохнулся От исходившей от соломы вони и поразился тому, что ее выдерживают животные. Уитекер повернул к нему голову. «Вот они», — сказал он, — «спят, как дети». «Замечательная жизнь», — отозвался Пендер, обходя Уитекера, чтобы взглянуть поближе. «Если кому-то нравится грязь», — промолвил учитель. Тут он заметил, что Пендер вдруг весь напрягся. «Что? Что там?» Пендер почти шепотом ответил. Посмотрите получше. Уитекер нахмурился и устремил взгляд во тьму. Ничего не вижу. Подойдите ближе, вон там. Видите? Пендер показал на ближайшее животное, лежавшее в соломе. Учитель сделал шаг два, три, пока Пендер не схватил его за локоть. Стойте, вы что, отсюда не видите? Настала очередь, напрячься Уитекеру. О, Господи! Выдохнул он. Похоже на кровь. А теперь посмотрите на других. и Они не двигаются и не дышат. Слышите ни одного звука? Кер, не веря своим глазам, покачал головой. Мертвые! Крысолов осторожно двинулся вперед, до предела напрягая зрение и слух, ожидая найти где-то рядом зверей с черной шерстью. Он встал на колени и немного разгреб солому. Вокруг одного из неподвижных тел. Оно было разорвано в клочья, шея перекушена, голова почти совсем оторвана. Вместо ног он увидел короткие обрубки, а на месте живота — огромную дыру. Только сейчас Пендер понял, что вонь идет от гниющих свиней, которые пролежали тут довольно долго. Уиттекер разгреб еще одну тушу, а Пендер, привыкнув к темноте, увидел множество валявшихся в конюшне, обглоданных и полуобглоданных существ, в которых трудно было узнать свиней. «Наверное, крысы. Напали на них ночью, когда они спали», — сказал Пендер. «У них не было возможности спастись, даже выбраться наружу. Но далеко не все из них объедены дочисто, а некоторые... Вероятно, они потихоньку подъедали их, уже после того, как убили». Он помолчал немного и сухо добавил. «Собственный склад! Господи!» И с отвращением оглядел конюшню. «Идемте, нам лучше уйти!» Однако Уитекер не мог отвести взгляда от туши, что лежала в глубине конюшни. «Пендер, она дышит? Она еще живая?» «Не может быть!» Пендер проследил за взглядом Уитекера. Туша, на которую тот смотрел, отличалась от остальных размерами и, кажется, в самом деле двигалась. — Мы ничем не можем ей помочь, — сказал он, — идемте. — Нет, подождите, по крайней мере, надо прекратить ее мучение. дайте мне револьвер. — Нет, выстрелом вы взбудоражите здесь всех, кто вполне вероятно притаился поблизости, не трогайте ее. Но Уитейкер решил настоять на своем, — пожалуйста, я не могу так уйти. Пендер расстегнул кобуру и дал ему браунинг, — стреляйте прямо в шею, чтобы было меньше шума и побыстрее. Он настороженно следил за тем, как учитель снял перчатку, поставил палец на спусковой крючок и направился к свинье. Странно, каким образом ей удалось выжить. Плендер, посмотрите!» Уитекер наклонился над розовой, заляпанной кровью тушей. Корысолов не заставил себя ждать, уж очень ему не терпелось уйти из конюшни. Увидав длинный разрез в толстом брюхе, он нахмурился. «Мертвая! В таком состоянии выжить невозможно!» — сказал он. «Да поглядите вы! легкие это двигаются! Она дышит!» Пендер нагнулся. Шкура действительно двигалась, хотя тело уже давно застыло. Он понял, в чем дело, еще до того, как маленькая черная мордочка показалась в разрезе. Уитекер заорал. Крыса же, выбравшись из брюха свиньи, бросилась на него, и он упал спиной на солому. Пендер тоже упал, и несколько мгновений, в ужасе леденившем его кровь, наблюдал за борьбой человека и зверя. Потом он встал на колени и крикнул Уиттекю, стараясь перекричать его вой. «Револьвер! Револьвер!» Но учитель уже давно потерял револьвер, уронил его куда-то в солому от неожиданности и страха. Пендер. Принялся было искать, но понял, что это бесполезно, и не надо зря тратить время. Крыса захватила в пасть руку Уиттекера, а он зажал в ладони ее нижнюю челюсть, и по запястью у него потекла кровь. Когтями же она скребла по его груди, царапала ткань, которая еще чуть-чуть и должна была поддаться. Пригнувшись, Пендер бросился на крысу. Одной рукой схватил ее за загривок, а другой хотел вцепиться ей в шею спереди для чего силой рванул ее назад, но она вывернулась, и у него ничего не получилось. Правда, она отпустила руку учителя, но он все равно еле стоял на ногах, потому что у него от боли закружилась голова. Пендер поднял крысу, держа ее на вытянутых руках, прилагая все силы, чтобы она не дотянулась до него своими когтями. В конце концов, он потерял равновесие и упал, подмяв под себя крысу и крошая ей кости собственной тяжестью. Он отчаянно сжимал крысиную шею, стараясь затолкать ее морду в грязь, чтобы она вниз задохнулась. Брызги летели во все стороны, и Пендер знал, что долго он не выдержит. «Револьвер!» — умоляюще крикнул он учителю, который все еще валялся на соломе и жалобно стонал. «Пристрелите ее!» Уитейкер ползал на коленях, шарил вокруг себя руками, но ничего не мог найти. «Его нет! Не могу найти!» — орал Из-за грязи перчатки стали скользкими, и Пендер чувствовал, что крыса напрягает все силы, чтобы вырваться, как она вытягивает шею и лапы. Крича от напряжения, Пендер сжимал ей шею. Рядом вдруг оказался Уитекер, державший что-то в руке, не пострадавший от крысин хукусов. «Пендер, дайте мне ее морду!» «Держите ее так, чтобы я не промахнулся!» Пендер ослабил хватку, и крыса вытащила голову из лужи, подставив ее под кирпич, который обрушил на нее Гуитекер. Крыса завизжала и стала крутиться и вырываться пуще прежнего, а у Пендера уже почти не оставалось сил держать ее. «Еще!» — крикнул Пендер. «Еще!» Еще раз кирпич опустился на голову крысе она все равно вырывалась из рук. «Еще!» Пендер уже почти визжал. «Удар!» «Еще!» Крыса напрягла все силы. «Еще!» Они услышали треск черепа, но она не перестала вырываться. Пендер вскочил на ноги, не выпуская из рук ослабевшее тело крысы. И все так же, держа ее за шею, со всего маху ударила могучий деревянный столб на котором держалась крыша конюшни. Он скорее почувствовал, чем услышал щелчок в шейных позвонках и бросил извивающееся в конвульсиях тело на пол. Опустившись на одно колено, Пендер пытался восстановить дыхание. Он был весь вымазан в грязи, но сейчас это совсем не волновало его. Уитейкер сидел, сгорбившись на соломе, и прижимал к животу раненую руку. «С вами все в порядке?» — спросил Пендер. — Пальцы вроде бы не двигаются, все сухожилия, наверное, порваны. Он сморщил лицо, и слезы закапали у него из глаз и покатились по бороде. Пендер, шатаясь, встал на ноги и взял учителя под мышку. — Пойдемте, — сказал он, пытаясь его поднять. — Лучше нам поторопиться, кто знает, сколько их тут. Спотыкаясь, мужчины вышли из конюшни забыв там свои шлемы. Страх толкал их вперед. Болото же мешало идти, и они никогда бы с ним не справились, если бы не помогали друг другу. Завернув за угол, они направились к дороге, что вела от дома к машине, стоявшей по другую сторону поля. Остановившись ненадолго передохнуть, Пендер все еще поддерживал раненого. Они обвели взглядом пологий склон и поле за ним. И у Пендера... Словно ноги приросли к земле, когда он посмотрел на странную, круглую рощицу в центре ближнего поля. Ему показалось, что деревья шевелятся, что в них и среди них идет невидимая с холма жизнь. Ветки и деревья на них качались и трепетали, словно дул порывистый ветер. Они даже шумели. Когда же роща одновременно изрыгнула из себя сотни черных тел, и стремительная волна начала подниматься вверх по склону, он похолодел от ужаса.